Глава 13. Дорога, по которой ехал Пименов, сначала казалась самой обычной, однако через несколько километров начинался жуткий серпантин. На сто километров приходилось более тысячи поворотов. Если такую дорогу проходить ночью, ощущения оставались не самые приятные. Днем же она была исключительно красива, слева море, справа горы, почти голая, поросшая редкой растительностью. Практически во всех населенных пунктах по дороге у берега моря раскинулись бесконечные дикие автокемпинги. Тысячи машин и палаток стояли вплотную друг к другу. Журналисту было непонятно, как они заезжают и выезжают, и какие маневры для этого предпринимают. Его всегда предупреждали – В темное время суток народ, проживающий в кемпингах и пансионатах, неподалеку от населенных пунктов, массами выходит на единственную дорогу и шастает по ней стадами, ибо только вдоль нее расположены местные злачные места. Расчищать себе путь приходилось злобным бибиканьем. Если Саша наведывался в эти места, он всегда купался на пляже у морского, у недостроенного санатория фантастического вида, перевернутый усеченный конус, и рядом с ним второй корпус полукруглой формы. Вот и сейчас, доехав до морского, Пименов притормозил и вылез из машины. Время было скорее вечернее, однако серая галька еще и не думала остывать и сильно обжигала ступни. Пименов скинул джинсы и подбежал к воде. Синяя гладь манила. Молодой человек разбежался и нырнул. Пока еще вода в море не достигла максимальной температуры градусов под 28, когда она уже не освежает. Журналист проплыл метров сто, постоянно напоминая себе, что лучше не задерживаться, и вернулся обратно. В салоне он сразу включил кондиционер. До нужного ему поселка оставалось совсем немного. Поселок Медас выглядел как обычный поселок курортного типа. Несколько пятиэтажек и частные дома. Вот что он собой представлял. Когда-то эти пятиэтажки с десяток частных домов и три санатория и составляли весь Медас, однако в перестроечный период народ стал вкладывать деньги в мини-гостиницы, и побережье начало застраиваться коттеджами. Даже старые частные дома засверкали новыми пристройками и времянками, и не напрасно. Курортники очень любили это место, и летом на пляжах их набивалось столько, что люди даже не могли сесть, не говоря уже о том, чтобы прилечь на теплую гальку. Судя по адресу, в котором указывался номер квартиры, нужная Саша-женщина Ирина Александровна Петренко жила именно в одной из пятиэтажек, и туда Пименов направил свою машину. Искать долго не пришлось. Парень припарковался возле дома и вошел в прохладную темноту подъезда. Нужная ему квартира располагалась на первом этаже, и журналист порадовался, что в такую жару не надо тащиться на пятый. Палец нажал свою кнопку звонка, На прерывистую трель никто не откликнулся. Саша повторил попытку, но безуспешно. Из соседней квартиры высунулась голова пожилой женщины. «Вы к Петренко? Кырочки?» «Она вышла в магазин. Минуту назад мы столкнулись с ней на лестничной клетке». Пименов кивнул. «Спасибо». «Бедная женщина!» — сочувственно проговорила соседка. «Вы знаете о ее трагедии?» Про мужа и сына поинтересовался журналист. «А про кого же еще?» Женщина поманила его пальцем, и когда он приблизился, сказала... «Представляете, она до сих пор ждет обоих. Как-то раз я пришла к ней, а Ира налила три бокала вина, один себе, два мужу и сыну». «Хм, «Я ее понимаю», — заметил Саша. Соседка покачала головой. «Но надо смириться с бедой. Всякому ясно, что они уже не вернутся». «Насколько мне известно, трупы не нашли», — вставил Пименов. Женщина скривилась. «Но ведь уже прошло пять месяцев. Разве бы они не объявились, если бы были живы?» «Я регулярно смотрю телевизор и знаю, пропавших без вести нужно искать по горячим следам. Если сразу не нашли, уже и не найдут, во всяком случае, живыми». Журналист собирался поспорить с соседкой, хотя внутренне был с ней согласен, однако дверь подъезда распахнулась, и худенькая женщина неопределенного возраста, с плохо прокрашенными светлыми волосами, в голубом платье, явно большом ей, с сумкой, наполненной продуктами, начала подниматься по ступенькам». «Ирочка, к тебе гость!» — лицо соседки расплылось в улыбке. Петренко посмотрела на Сашу без всякого интереса. «Вы ко мне?» Вдруг в ее глазах вспыхнула надежда. Точно такой же блеск Пименов видел в глазах Завьяловых. «Нашли Игоря и Мишу?» Журналист покачал головой. «Еще нет, но я к вам по этому поводу. Мне нужно поговорить с вами». «Тогда заходите». Она достала ключ, открыла дверь и впустила его в темную квартиру. Ее обстановка свидетельствовала о том, что хозяева имели деньги, однако сейчас все было грязно и запущено. Солнечный луч пробивался сквозь паутину на окне. На журнальном столике толстым слоем лежала пыль. «Садитесь», — Ирина указала ему на кресло. «О чем вы хотели поговорить? Вы из полиции?» «Можно сказать и так», — отозвался Саша. И она не обратила внимания на «можно сказать». «Есть какие-нибудь новости?» «Нет, к сожалению», — сообщил он. «Вот почему меня прислали еще раз пообщаться с вами. Вы должны дословно вспомнить разговоры с сыном и мужем накануне исчезновения. Возможно, тогда вы что-нибудь упустили, какую-нибудь важную деталь, не позволяющую нам выйти на их след». Она нервно сглотнула. «Хорошо». «Вы знаете, мы открыли два года назад ювелирный магазин. Конечно, он небольшой, однако зачем в нашем поселке большой?» Ирина Горисна вздохнула. «А сейчас нам вообще этот магазин зачем?» «Обычно сын и муж летали в Стамбул за товаром. Там можно купить неплохие вещи по дешевой цене. Муж все время хотел начать ездить в Турцию по морю, он боялся самолетов. И вот они приобрели билеты на теплоход». Муж и сын прекрасно добрались до порта, звонили мне с теплохода, потом из Стамбула. В тот день, когда теплоход возвращался назад, был сильный шторм. Супруга очень укачала. Да, я вам еще не сказала, что до порта они добирались на своей машине. Возле порта есть платная стоянка, на которой они оставили автомобиль. В общем, в тот день за рулем сидел сын. Мужа непрерывно тошнило. Я звонила им непрестанно и советовала где-нибудь отдохнуть. Сын же, наоборот, хотел поскорее добраться домой. По дороге возле Южноморска мужу стало совсем плохо, и им пришлось остановиться в какой-то гостинице. Они переночевали там, а утром позвонили и сказали, что скоро будут. Кто-то посоветовал им срезать путь из Южноморска по заброшенной дороге. «Да, так сын и сказал, по заброшенной. Вроде бы можно срезать километров пятьдесят». «Ничто не вызвало у меня беспокойства». Супруг уже хорошо себя чувствовал, но, оказалось, этот звонок был последним. Женщина начала тихо всхлипывать. «Журналист потер переносицу. Значит, срезать дорогу им посоветовали в гостинице?» Ирина качнула головой. «Я не знаю, наверное... Да какое это имеет значение?» «В вашем случае все имеет значение», — возразил Саша. «После того, как они выехали из гостиницы, больше не звонили?» «Нет». «Все ясно». Пименов встал и протянул ей свой номер телефона. «Если еще что-то вспомните, звоните мне». Она кивнула. «Разумеется». «Не могли бы вы дать мне фотографии мужа и сына?» — попросил журналист на прощание. Женщина не возражала. «Сейчас принесу». Она вернулась через несколько секунд с конвертом. Они здесь. Как и несчастные родители в Тополевке, Ирина поинтересовалась. «Вы их найдете?» Ведь может оказаться, что они живы. Я тут недавно смотрела один фильм. Люди уходили в лес и пропадали, а потом оказалось, что они попадали в параллельный мир. Некоторые вернулись обратно, живые и невредимые. Саша опустил глаза. Да, в жизни бывает всякое. Он торопливо вышел из квартиры, не в силах выдержать полные надежды взгляд женщины. Сам Пименов ни на минуту не сомневался, что ее близкие мертвы. Все эти байки о параллельных мирах всегда оставляли его равнодушным. Согласиться, что дорога из Южноморска сродни Бермудскому треугольнику, на это бы он никогда не пошел. Нет, на этой дороге, пустынной и заброшенной, что-то произошло. И это что-то, скорее всего, убийство. Саша снова сел в салон машины, включил кондиционер, хотя постепенно сгущались сумерки и спадала жара, и впервые за сегодняшний день взглянул на снимки пропавших молодые и красивые, чего бы не жить. Подумав об этом, он погнал автомобиль в Южноморск, уже не останавливаясь, чтобы искупаться. Ему было не до этого.